Глава 97. Проспект Поэтто. Кальяри. «Ты действительно здесь живешь?» — спросил он, осмотревшись вокруг. «Похоже на убежище беглянки». Ева сняла куртку и уперла руки в бока. Жест, который Марко хорошо знал. Он не предвещал ничего хорошего. «Зачем приехал?» «Я волновался», — сказал Марко, одним глотком допивая пиво, которое протянула ему Ева. Без пиджака она выглядела еще более худой. Он подсчитал, что со времени их последней встречи Ева потеряла еще как минимум 2 килограмма. «Ты могла бы ответить хоть на один из трех миллионов телефонных звонков или чертову тысячу сообщений, которые я отправил тебе?» «Я думала, что в прошлый раз достаточно ясно выразилась. В прошлый раз ты была под действием психотропных препаратов, Так что, честно говоря, я вообще не воспринимал тебя всерьез. Но я была чертовски серьезна. Марко уставился на фотографии Далоры, висевшие на стене. А это кто? Только не говори мне, что ты снова работаешь в отделе убийств. Не раскрытых. Они что, с ума сошли? Они не знают, что. Слушай, ты волновался. Теперь ты меня увидел. Я в порядке и вернулась к работе. Перевод «сюда» может мне только помочь. Спасибо за то, что думал обо мне, а теперь можешь идти. Марко увидел чемодан Майи в углу. А это? Я освободила дом. Значит, все твои вещи здесь? В этой дыре? Да. Если ты хочешь попробовать продать квартиру, пожалуйста, позвони мне, когда разберешься, и тебе понадобится моя подпись. Обещаю ответить. К черту квартиру. Я здесь из-за тебя, Ева. Кроче вздохнула. Она слишком устала бороться. «Я убила женщину», — мне сегодня сказали. «Перестрелка», — я защищала коллегу. Ей сделали операцию, и она умерла. Поверь мне, я правда не в настроении говорить о нас. Мне жаль. Мне тоже. Но я переживу. Мы работаем над неприятным делом, и я уже давно не спала. В остальном же я в порядке, как уже сказала. «Ева, не хочу тебя обидеть, но выглядишь ты дерьмово. Так что не говори ерунду. Ты нездорова, рыжая». «Прекрати называть меня так», — сказала она, расстегивая кобуру на поясе. Сунула пистолет в ящик и, не оборачиваясь, сказала. «Мне нужно принять душ и поспать несколько часов». «Ева, ты прав. Я была сукой, что игнорировала тебя и не отвечала на звонки. Мне жаль, хорошо? Но так получилось». Это новое начало для меня. Мне это было нужно. Никто не говорит тебе обратного. Тогда оставь меня в покое. Марка, кивнув, достал из кармана пиджака ручку и блокнот, что-то написал, вырвал листок и бросил на матрас. Это имя и номер директора регионального криминалистического бюро в Кальяре. Он мой хороший друг, мы вместе учились. Если тебе что-нибудь понадобится, обратись к нему. «Я не знаю других людей здесь». «Мне никто не нужен». «Да, я заметил», — резко сказал Марко. В дверях он повернулся к ней. «Майя была и моей дочерью, Ева. Может быть, ты забыла». «И в любом случае красить волосы, чтобы не думать о ней, не кажется мне хорошей идеей, понимаешь? Это просто делает тебя еще более жалкой, чем ты есть». Кроча покачала головой и повернулась, чтобы ответить. Но он уже ушел.